Телефон Рыбакова я, конечно же, изучила. Но выяснить особо ничего не удалось. Муж очень четко следил за тем, чтобы в его мобильнике не оставалось ничего, что содержало бы информацию относительно общения с любовницей. Правда, и входящего и исходящего звонка матери в то время, когда он приглушенно говорил в спальне, я тоже не обнаружила. Но это в целом ничего не решало — Я же и без того знала, с кем именно общался муж, пока считал, будто я не слышу. А на следующий день Демьян позвонил мне и попросил с ним встретиться. И я мгновенно напряглась, что, в общем-то, тоже стало весьма ожидаемым, потому что Вышеградский вообще ни слова не сказал о причине рандеву. Только сообщил спокойно, что это не телефонный разговор, после чего со мной распрощался. Надо ли говорить, что я стала изводиться вопросами сразу, как только мы с бывшим мужем закончили эту короткую беседу? Пришлось снова сказать себе, что от бесконечных раздумий ничего не изменится, и что мне надо настраивать себя на ожидания, которые в целом будет зависеть вовсе не от меня. До момента, пока мы с Демом не встретились в кафе, я успела настроить множество предположений относительно того, зачем мы сегодня видимся — Даже подумалось о том, что Вышеградский первым не сдержался и выдал Карине все, Но я отмела этот вариант. Мой бывший муж стал бы последним, кто не справился бы со своими эмоциями. И вот, наконец, та самая встреча. Когда приехала в кафе, оказалось, что Демьян уже ждал меня за столиком. Он заметил меня сразу, едва я вошла в стеклянную дверь. Поднял взгляд от меню и безошибочно нашел меня глазами. Эйян ненадолго замерла, расстегивая куртку, потому что на мгновение показалось, что мы вернулись в прошлое. Туда, где вот так встречались еще в начале наших отношений. Тогда впереди, казалось, было столько всего совместного. «Стоп, Мира, хватит об этом. Из совместного сейчас у нас всего лишь общая беда. На ней и стоит сконцентрироваться». Об этом я сказала себе, и почти сразу получилось забыть непрошенные минувшие дни разноцветным хороводом, пролетевшие перед мысленным взором. «Привет!» — поздоровался со мной Вышеградский, когда я повесила куртку на вешалку и присела напротив бывшего мужа. «Голодна?» Я тут же замотала головой, а еде мне сейчас думалось в последнюю очередь. «Не голодна, но от чашки чая не откажусь». Ответила Дему на что он кивнул и подозвал официанта. И когда тот удалился, приняв заказ, сразу перешел к делу. «Через пару дней будет крутое мероприятие, на которое мы с Кариной приглашены. Я хочу, чтобы ты там тоже была, с мужем. Есть идея понаблюдать за нашими благоверными со стороны» так что я уже нашел, каким образом он получит приглашение так, чтобы у Рубакова никаких сомнений не возникло в том, что это как-то связано с тобой и мной. Что скажешь, Мира? У меня глаза так и распахнулись, когда представила себе, как мы соберемся под одной крышей, все вчетвером. Я буду делать вид, что вижу Вышеградского впервые за долгое время. Он станет мне в этом подыгрывать» а наши дорогие супруги вообще, видимо, притворятся, будто незнакомы. «Это будет классный загородный выезд в связи со скорым празднованием Нового года», — продолжил межтем Демьян. «У меня уже имеются мысли относительно того, где именно и как получит Александр то самое приглашение. Отказываться он точно не станет, так что мне нужно лишь твое согласие сейчас, Мирослава». Я сидела и думала лишь об одном — Каково будет мне в тот момент, когда мы поедем на эту встречу? Не стану ли нервничать настолько сильно, что это навредит ребенку? Ответов на данные вопросы сейчас у меня не имелось, зато было ответное уточнение. В этом смысле у меня тоже нет права на отказ. Я попыталась произнести эти слова тоном, в котором даже сквозили нотки веселья, но вышла откровенно неискренне. И Демьян это прочувствовал, разумеется. Он вообще был весьма эмпатичным в данном плане. «Мира, я буду рядом в любом случае. У тебя всегда есть человек, который останется твоим на все сто. Я тебе это обещаю». В его голосе засквозил жар. Это же самое чувство, очевидно, понудило Вышеградского взять мою руку и сжать ее довольно ощутимо. Отчего по телу моему побежала толпа мурашек? «Мне просто нужно довести это дело до конца. Я хочу закрыть все гештальты. А потом мы будем вместе и уже не станем даже вспоминать про этих людей». И вновь его лицо ненадолго искривилось, словно от боли. А меня изнутри укололо странным чувством. «Что я стану ощущать, если мы с бывшим мужем вновь сойдемся, но я не буду понимать простой вещи?» «Любит ли он до сих пор Карину или уже нет?» «Ай, что толку сейчас об этом думать?» «Хорошо, Дэм, конечно, мы поступим так, как ты просишь», ответила я вышеградскому, выпростав руку из его ладони. «И давай уже не так активно проявляться, а то чего доброго уже нас с тобой можно будет обвинить в измене». Я вновь пыталась шутить, и на этот раз, кажется, у меня это даже получилось». По крайней мере, слабая улыбка, скользнувшая по устам Демьяна, была тому лучшим доказательством. «Тогда так и поступим», — кивнул он, когда нам принесли заказанное. «Сегодня же свяжусь с нужными людьми, и сегодня же твой Рыбаков объявит, что вы едете на это мероприятие». Он помешал напиток ложкой, задумчиво глядя на меня. Казалось, что Вышеградский собирался сказать что-то еще. Однако этого не случилось. Дэм промолчал, да и я не стала нарушать наше уединение какими-либо словами. А через несколько минут мы разошлись. И я опять ощутила себя так, словно была частью какого-то шпионского боевика. причем весьма важной и даже главной. Немногим позже, когда я оказалась дома, бывший муж написал мне сообщение. «Саша получил приглашение. Увидимся через два дня» обратные дороги у меня точно не имелось, хотя разве я это не понимала еще в тот момент, когда вышеградский пришел ко мне с новостями ранним утром рыбаков вновь вернулся домой вовремя и сразу как только он оказался в квартире, я поняла муж находится в очень лихорадочно возбужденном состоянии я понимала почему. Немного почитала и о тех людях, которые и организовывали данное мероприятие, и выяснила, что они занимают определенную нишу в сфере бизнеса. Саша, конечно, до этих кругов было как до Китая пешком, но, судя по тому, как он обрадовался приглашению, его удалось поймать на крючок. Правда, во время ужина он новостями со мной не поделился, и когда отправился в душ, так ни слова и не сказав, я начала подозревать неладное — Не могло же получиться так, что Рыбаков принял решение вообще не говорить мне о празднике, чтобы отправиться на него в одиночестве. А главное, что мне делать, если именно так все и произойдет? Момента, когда муж должен был выйти из душа, я ждала так, словно вот-вот должно было случиться второе пришествие. Однако, когда Саша явился пред мои очи, я лишний раз убедилась в том, что он не собирается никуда меня приглашать. «Рыбаков вообще заговорила о каких-то несущественных вещах, вроде того, что они с матерью собирались ехать на дачу, и если мне хочется прогуляться за городом, то я могу отправиться с ними». «Я подумаю», — ответила сдавленно, не понимая, как себя стоит вести дальше в сложившихся обстоятельствах. «Понятное дело, я сообщу об этом Демьяну, и он что-то изобретет. но сам факт...» Вечер прошел нервно. Я пребывала в состоянии тревоги, которую Саша даже не замечал. Когда муж отправился спать, решила снова нацепить маску детектива. И как бы мне это ни притило покопаться в его карманах. Ну а на завтра, если муж так и продолжит молчать относительно столь важных вещей, позвонить Вышеградскому. Однако делать этого не пришлось. Приглашение обнаружилось во внутреннем кармане Сашиной куртки, откуда я его и выудила почти сразу, как только начала свои поиски. Повернув симпатичную тесненную золотом открытку, лежащую в дорогом бархатистом конверте из плотной бумаги, я кое-какое время пораздумывала о том, как поступить дальше, и сообразила. А задачу как я этим рыбакова во время завтрака, чтобы аппетит у него поубавился. Спрятав конверт на кухне, я устроилась спать рядом с козлом-мужем и, как ни странно, почти тут же провалилась в небытие. А утром, когда Саша пришел в первую трапезу и озадаченно посмотрел на пустой стол, я улыбнулась мужу и, выудив приглашение из потайного места, повертела его в руках, после чего проговорила елейным голосом, Случайно нашла в прихожей вот этот конвертик. Наверное, выпал из твоего кармана. Ничего не хочешь мне сказать, любимый? Надо было видеть лицо Рыбакова в этот момент. Если бы вдруг я сомневалась до сего утра относительно того, что вся эта история со стороны Демьяна выглядит притянутой за уши, сейчас бы все подозрения развеялись». А сменилась злым удивлением, которое очень быстро превратилось едва ли не в агрессию. Он не мог выпасть из внутреннего кармана. «Ты что, лазала там, где тебя не полагается?» — обрушился на меня Саша. Я пожала плечами и сделала вид, что вообще не понимаю, о чем он. «А что, у нас есть какие-то места, куда нам полагается соваться, а куда нет?» уточнила все тем же голосом, которым можно было озвучивать романтических барышень XIX века. «Между мною и Рыбаковым действительно не имелось никаких границ в этом смысле. Я вполне могла решить, что его пальто или пиджак пора отправить в химчистку, опустошить карманы и отправить вещь туда, куда нужно. А Саша, например, мог захотеть взять что-то из моей сумочки, на что разрешение ему не требовалось». И тут выходило, что у нас, как оказалось, есть там, где копаться нельзя. «Я не это имел в виду», — буркнул Рыбаков. На лице его при этом отражалась такая активная работа мысли, что сомнений не возникало. Он очень быстро пытается сообразить, что делать в данном случае. «Просто куртка не требовала того, чтобы ты убирала что-то из ее карманов», С нажимом сказал муж. Я снова подернула плечами. Говорю же, конверт выпал, но дело не в этом, а в том, что ты ничего не сказал мне про это приглашение. Почему? Я с удовольствием отправлюсь на мероприятие. Уже погуглила. Там все проходит очень классно и по-новогоднему. Мои притворно восторженные эпитеты Саше понравились еще меньше, чем факт найденного конверта. Он какое-то время помолчал, потом сказал, «Никуда мы отправляться не будем, Мира. Ты беременна, и тебе точно не до таких праздников». В его голосе сквозила сталь, с которой я, если и сталкивалась до сего момента, то направлена она была вовсе не на меня, даже удивительно. «Во-первых, у меня небольшой срок. Во-вторых, я чувствую себя прекрасно. И в-третьих, к следующему Новому году мне точно будет недоподобных мероприятий, так что я хочу поехать». Глаза Рыбакова горели предупреждением. Если бы я не знала, зачем именно он едет к Савельевым на самом деле, то сейчас была бы поражена до глубины души такой реакцией. «А я не хочу». И «Ехать не собираюсь», — заявил он. «Давай сюда приглашение, мы остаемся дома». Я пожала плечами и ответила нейтральным тоном. «Ты можешь оставаться дома, а я хочу развеяться». Я ловко спрятала конверт в карман домашних брюк и сделала вид, что увлечена готовкой завтрака, хотя руки мои подрагивали от этой сцены а в голове проносились мысли о том, что, похоже, приглашение придется припрятать очень надежно, а то, чего доброго Саши придет в голову его у меня выкрасть. «Господи, какое странное слово, и какой же бред в целом творится!» «То есть ты пойдешь туда, где будут пары, но при этом станешь там блистать в одиночестве?» — насмешливо уточнил Рыбаков. Я нарезала сыр и, бросив в тостер пару ломтиков хлеба, помолчала. «Почему-то сейчас казалось, что Саша поиграет-поиграет в недовольного и не желающего идти куда бы ты ни было, а затем поскачет на мероприятие впереди меня. Я очень надеюсь, что ты передумаешь», — откликнулась глухо. «Да, очень желалось сказать, что поеду одна, но ведь в нашей с Демом задумке было наличие там Рыбакова», причем в первую очередь посмотрим после длительной паузы произнес муж и добавил отойду на пять минут позови как будет готово сколько же неприкрытого раздражения звучало в его голосе и наверняка он пошел звонить ненаглядный чтобы с ней обсудить этот вопиющий момент что ж пусть хоть обжалуется ничего страшного мы с вышеградским все равно сделаем так как нужно нам. И точка. В последнее время Карина вела себя с Демьяном так, что он порой очень сомневался в том, что эта женщина может настолько самозабвенно целоваться с другим, не говоря уже, что трахалась она с Рыбаковым, наверное, тоже от души. Каро вообще превратилась в ласковую кошечку — Хотя Вышеградский прекрасно понимал причину данной метаморфозы. Таким образом, жена выклянчивала у него деньги, он ведь всегда был щедрым мужем. Адем давал, чтобы не вызвать подозрения у жены раньше положенного. Вот и сегодня Карина сначала сидела, озадаченно глядя в одну точку перед ним, а когда он спросил, что случилось, встала, и, зайдя ему за спину, принялась нежно массировать его плечи. Эти касания порождали внутри Вышеградского целый коктейль противоречий эмоций. Отвращением было тесно сплетено с тем возбуждением, которое обычно вызывала в нем жена. Однако в последнее время, когда он уже имел договоренности с мирой, внутри Дэма появилась еще и нечто теплое, что он испытывал в сторону бывшей. И это была та самая уверенность, что он не один в своей беде. «Мама спросила у меня, можешь ли ты ей помочь послезавтра?» — проговорила тихо Карина, склонившись к его уху. «Нужно что-то сделать. Займет целый день». Она шепнула это, коснувшись мочки губами. А Вашеградский замер. С тёщей у него были прекрасные отношения, но, похоже, Мария Алексеевна тоже была вовлечена во всю эту историю с изменами. Ведь она прекрасно знала, что именно послезавтра они с Кариной едут на праздник, и, видимо, делала все, чтобы ее дочь отправилась туда без него. Внезапно ему пришла в голову очень интересная мысль. Мира как раз написала ему, что Саша старается сделать все, чтобы поехать без жены, а Корот варила ровно то же самое, только в его сторону. И у него в голове за мгновение сложился просто блестящий план. «Послезавтра?» — откликнулся он, нахмурившись. «Но мы с тобой приглашены к Савельевым, если ты помнишь». Он повернулся к Карине, на лице которой нарисовалась наигранная озадаченность. Уточнил спокойно. «Мария Алексеевна не говорила это, не может подождать?» Коро закусила нижнюю губу и пожала плечами. «Кажется, нет. Там что-то связано с благотворительностью». Ты же знаешь, что чужих людей она недолюбливает, а им нужно вести подарки к Новому году в детские дома. Это они действительно обсуждались еще не так давно, но числа были названы совершенно иные. Что ж, значит, Демьян был прав, мать Карины участвовала в том, чтобы сделать все возможное оставить его дома. «Хорошо, конечно же, мы не поедем к Савельевым, а вместо этого я помогу твоей маме, любимая», — ответил он, сопроводив слова улыбкой. Карина театрально охнула и даже скривилась, как будто могла вот-вот заплакать. «И я не смогу выгулить то платье, которое приготовила». Она устроилась рядом с Вышеградским и стала сокрушаться. «Почему я сразу не сообразила, что это число попадает на день встречи у Савельевых? Я бы попросила маму все перенести, но теперь там ждут дети». Она уже очень воодушевилась. Карина так искренне сожалела о том, что не сможет пойти, что Демьяна бы точно проняла, если бы он не знал всю подноготную. Но он не только знал но и желал наблюдать за женой со стороны. И она, наконец, выдала то, что он хотел услышать. «А можно я поеду без тебя? Это, конечно, просто ужасно, но мне так не хочется пропускать этот праздник. А то, что я его пропущу, тебя не сильно-то и расстраивает», мелькнула в голове Демьяна мысль, но он ее произносить вслух, конечно же, не стал. Вместо этого сказал... «Конечно, поезжай, Карина. Платье не потерпит, если ты его не покажешь общественности». В голосе Вышеградского все же прозвучала плохо скрываемая насмешка, но Коро, кажется, совершенно ее не заметила. Она была очень обрадована тем, как все повернулось. Подневшись с дивана, Демьян добавил, уведомляя жену. «Пойду приму душ и передохну. Что-то я в последнее время немного подустал». Она лишь кивнула, и что-то принялась писать в телефоне. У Вышеградского даже мысль промчалась о том, что жена уже вот так, в наглую, практически не скрывает, переписывается с любовником. Но, разумеется, выхватывать из ее рук мобильник и проверять свои подозрения он не стал. Удалился в сторону ванной, откуда написал Мирославе. «Сделай вид, что ты не едешь к Савельевым. Притворись нездоровый». Пусть рыбаков отправляется один. Пусть думают, что нас с тобой там не будет. Ответ от бывшей жены пришел почти сразу. Ох, Дэм, меня это все просто убивает, но сделаю все так, как скажешь. Удивительно, но последние слова породили внутри вышеградского вообще не то, что следовало бы. И когда он поймал себя на понимание, что испытывает странное, доселе неизведанное возбуждение, для Демьяна это стало настоящим открытием. Однако он напомнил себе, что сегодня не время для подобного, так что следовало отложить все подобные ощущения на потом. И у него это прекрасно получилось сделать. Сейчас — главное дело, а уж потом они с мирой будут счастливы вместе». В этом он теперь совершенно не сомневался. К любимой теще, разумеется, Вышеградский поехал в назначенное время. Мария Алексеевна жила в пригороде, где он прикупил ей симпатичный небольшой дом, в который она просто влюбилась. И теперь посвящала себя только личным делам и увлечениям, среди которых было садоводство, которое занимало весенний, летний осенний период, а также благотворительность зимой. Главный праздник в году требовал особенной тщательности в этом вопросе, потому что теща Дема курировала сразу несколько детских домов, а также домов престарелых. И вот сегодня, как оказалось, решила, что Демьян будет у нее на подхвате не только в плане сбора бесчисленных коробок и упаковочек, но еще и на их развозке. Первых пару часов Вышеградский делал вид, что с невероятным восторгом собирает подарки. И для малышей, и для стариков. Даже отвез первую партию до ближайшего адреса. А когда время банкета у Савельевых подошло, Демьян списался с Мирой. «Буду у тебя минут через двадцать. Муж уехал?» Бывшая ответила за мгновение ока вновь. «Да, уехал. Я тебя жду». По плану все складывалось следующим образом. Вышеградский должен был добраться до Миры, переодеться к торжеству, а после этого они отправились на праздник в Рось. Ну и дальше по обстоятельствам. Оба оставляли друг другу и происходящему небольшой простор для фантазии. Однако и Дем, и Мирослава понимали, нужно держаться вместе. В этом и есть их сила. «Мария Алексеевна, всё, я отвезу подарки сразу по трём отрезам. Вернусь через пару-тройку часов». Уведомил он счастливую тещу, которая уже принялась за следующую партию упаковок. Комната, заставленная доверху всяким барахлом, почти не опустела за то время, что они здесь собирали наборы презентов. «Ну и славно. Тёща будет чем заняться и без его присутствия». «Спасибо, Дёмушка» я так довольна как все успевается выразила ликование мария алексеевна проликовал и вышеградский он вышел из ее дома уселся за руль и вместо того чтобы ехать в очередные казенные учреждения взял направление прямиком к дому мирославы почему только сейчас хотелось все послать к черту и просто побыть с бывшей женой «Я изводилась в преддверии того, что нам предстояло с Демьяном, и не было моему волнению ни конца, ни края. По задумке Вышеградского мы должны были приехать к Савельевым хоть и порознь, но с небольшим промежутком во времени, а там случайно встретиться, узнав друг друга. Ну а после и впрямь, как Бог на душу положит, эта поговорка походила как нельзя сложившимся обстоятельствам не представляя, что же именно нас ждет, я выстраивала в голове теории вероятности по одной на крохотную миллисекунду времени, так что в итоге в голове моей вообще не осталось места для того, чтобы в ней имелись хоть какие-то мысли, не связанные с планирующимся событием. «Ты очень красиво. совершенно искренне сказал мне Дэм, когда я открыла ему. Саша уже отбыл на свидание со своей прекрасной Кариной, но ее все равно, так или иначе, опасалась вероятности того, что Рыбаков может вернуться и застать нас с Демьяном в весьма интересной ситуации, даже пикантной, учитывая тот факт, что мой бывший муж планировал переодеться у меня дома. «Спасибо, я старалась», — улыбнулась ему, и в моих словах не было и капли лжи. Я и впрямь приложила много усилий для того, чтобы выглядеть презентабельно. Во-первых, потому что подготовка отвлекла от разного рода тревог. Во-вторых, потому что мне совершенно не хотелось ударить в грязь лицом перед вашеградским. Он зашел в квартиру и осмотрелся совершенно деловито, как будто прикидывая, откуда ему придется меня забирать. Не знаю почему, но именно эта мысль пришла мне в голову, когда Дэм составлял свое впечатление относительно нашего с Сашей жилья. «Где можно сменить костюм?» — уточнил бывший муж. И я указала на нашу с Рыбаковым спальню. «Вон там, а я пока подожду на кухне». Меня разрывало от желания расспросить Вашеградского о том, какие планы у него нарисовались на сегодняшний вечер, но я этого делать не стала. Понимала, что вряд ли он успел прикинуть хоть что-то, пока добирался до меня, поэтому приходилось отдаться на волю случая, который будет поджидать нас уже совсем скоро. Едва мы ступим под крышу дома Савельевых. Дэм появился рядом совсем скоро, одетый с иголочки и ни капли не помятый, хотя я и знала, что приехал он сюда от тещи. Даже неудобно стало перед самой собой, когда в голове мелькнула мысль, что я бы не стала противиться, если бы сейчас антураж происходящего изменился, и мы бы с бывшим мужем просто отправились повеселиться вдвоем. Однако реальность была совершенно иной, о чем мне и напомнил Вышеградский. «Заходим друг за другом, но особо стараемся никому на глаза не попадаться. Там уместно скрыть лицо, я взял для тебя одну». С этими словами он протянул мне бархатную полумаску, увидев которую я так и округлила глаза от удивления. Демьян продумал многое, в том числе и данный аспект. Только вот я очень сомневалась в том, что этот клочок ткани спасет меня, если столкнусь лицом к лицу с Рыбаковым. Хотя мы же полагали на волю Фатума, не так ли? «Хорошо. Тогда поехали?» — спросил у Вышеградского, на что он уверенно кивнул. А мне подумалось, что я многое бы сейчас отдала, чтобы мне от дема досталась хоть капля самообладания. И вот мы в такси, которое направляется к Савельевым, и у меня вдруг начинаются трястись поджилки, что совершенно не отвечало всем нюансам, владеющим моими мыслями. Словно в ответ на мои страхи Демьян взял мою руку в свою широкую ладонь и потёр кожу пальцем. Это вроде как не являлось интимной лаской, но мною было воспринято именно так. «Вышеградский, если твоя задача — успокоить меня, — то уверяю, что у тебя получается прямо противоположное». Немного нервно проговорила я, на что бывший муж усмехнулся и все же отнял руку. «Прости, я не хотел», — откликнулся он, но я слышала по его голосу, что сожаления относительно сделанного у Демьяна нет вообще. Когда перед нами замаячили огни особняка Савельевых, Вышеградский велел таксисту остановиться чуть поодаль. Первая из машины вышла я. Прежде чем закрыть дверцу, обменялась с Демьяном многозначительными взглядами и, не присовокупив к этому ни слову, направилась туда, где уже вовсю веселились гости. Едва вошла в широкие двери, как попала в такую атмосферу, которой тут же захотелось отдаться. Слава всем святым в зоне видимости ни одного знакомого лица не оказалось, потому я немного расслабилась и выдохнула отдала верхнюю одежду прислуги, а здесь за этим присматривали специально обученные люди и шагнула в толпу гостей. Приглашенных было много, даже очень. Дэм вкратце рассказал, пока мы сюда ехали, что подобные мероприятия у Савельевых из года в год носят все больший размах. И я не могла представить, что же ждет данный особняк в будущем. Он перестанет вмещать всех приглашенных или станет резиновым, Я прошла в сторону того пространства, которое мне казалось наименее оживленным. а мгновением позже возле меня появился Вышеградский. «Карина уже здесь, видела ее у лестницы на второй этаж», — шепнул он, взяв меня под локоть. После чего увлек в сторону бильярдной, где было относительно спокойно. По крайней мере, в сравнении с остальными комнатами, где, казалось, яблоку было негде упасть. «И твой муж с ней, Мира» так что берем паузу на то, чтобы вдохнуть и выдохнуть. Но идем к ним, милая. Я даже ой сказать не успела, а мы направились в ту сторону, где и находились, предположительно, наши супруги. Ну и где же здесь пауза? Впрочем, я шла следом за Демьяном, а сама все пыталась переключить мысли на всё те же фантазии о совершенно дурацких вещах. Например, что мы впрямь здесь просто гости. Я и Вышеградский, и нас вон вообще взглядами провожают, в которых плечется не только интерес, но и даже восхищение. «О, добрый вечер, Демьян Владиславович, как хорошо, что вы все же приехали», обратилась к моему бывшему мужу хозяйка вечера, Евгения Савельева. Они с Вышеградским расцеловались в обе щеки, как это полагалось в таком обществе, когда едва касаешься губами, а поцелуи вовсе кажутся оставленными в воздухе. Меня всегда очень забавлял данный способ выказать уважение при встрече. Я прошлась взглядом по остальным, понимая, что нервы у меня находятся в настолько напряженном состоянии, что я думаю о чёрт знает чем. лишь бы только отвлечься. «Я тоже рад, Женя», — по-свойски ответил Вышеградский и указал вдруг на меня. «Мы с Мирой совершенно случайно увиделись у тебя», Удивительно, сколько всего иногда таит в себе судьба. Глаза Савельевой зажглись неподдельным интересом, когда она окинула меня взглядом с головы до ног и обратно. В мыслях ее, наверняка происходила какая-то усиленная работа. Савельева сопоставляла что-то, и я понимала, что это связано с нашим браком. «О, я и не сообразила!» хохотнула Евгения, когда поняла, очевидно, что мы с Демом в прошлом были очень тесно связаны. «И вас, Мирослава, я очень рада видеть». Она обернулась и как будто бы начала искать в толпе гостей кого-то, и я понимала, кого именно — Сашу и Карину, которые где-то скрылись. «Сейчас нам нужно идти», — произнес Вышеградский, и вдруг сделал то, чего я совершенно не ожидала — Взял меня за руку и увлек за собой подошарашенным ошарашенным взором Савельевой. Она провожала нас взглядом, пока мы не скрылись из виду. Это я чувствовала так, будто между лопаток мне уперлось что-то тяжелое и обжигающее. Впрочем, очень скоро я об этом забыла, ведь меня стал занимать совсем иной вопрос, а именно, почему Демьян ведёт себя настолько открыто? «Опроси потом кого-нибудь из остальных гостей, и они всей толпой заявят, что мы вообще приехали отдыхать сюда парой». градский, я не особо понимаю, что творится», призналась честно, когда бывший муж довел меня до лестницы на второй этаж. По ней мы и стали подниматься, причем Демьян моей руки так из своей ладони и не выпустил, что лишь сильнее приводило меня в состояние тотальной расфокусировки. «Расслабься, Мира, они развлекаются». Будем развлекаться и мы. Выдал суждение Вышеградский, и стоило нам только добраться до второго этажа, утащил меня в сторону, после чего шепнул. Они вон там, в дальнем конце кинозала. Смотри сама, как воркуют. Пространство данного помещения было отдано под развлекательную зону. Здесь имелся целый кинотеатр, в котором можно было давать даже премьеру небольшого масштаба. Гостей здесь было не так много, как внизу, но свет был приглушенным, а обслуживание — на всё том же высоком уровне. Так что это место облюбовали парочки, среди которых были и Саша с Кариной. Они никого не замечали вокруг себя. Это я выяснила, взглянув в ту сторону, куда указал мне Вышеградский. Едва сделала это, у меня в голове все встало на места бесповоротно. Рыбаков с таким обожанием смотрел на свою любовницу, которая что-то говорила ему и порой смеялась, запрокинув голову, что сомнений не было. Мой муж в полнейшем восторге от своей пассии. За этим наблюдал Демьян, впиваясь в парочку таким взглядом, что мне от него было очень некомфортно. А в голове мелькнуло. «Не хотелось бы мне быть сейчас на месте его жены». Ох, как не хотелось бы. Мы так и застыли с Вашеградским на пару. Он все еще сжимал мою ладонь, и было в этом жесте что-то трогательное, но одновременно наполненное такой силой, которая передавалась и мне. И без чего я сама бы ощущала себя совершенно не так уверенно. «Они не особо-то показывают, насколько близки», шепнула я Демьяну на ухо, «для чего пришлось приподняться на носочки». Он кивнул и пожал плечами. «Но сейчас так растворились друг в друге, что мы пока для них остаемся сюрпризом». Вышеградский усмехнулся, и мы с ним вновь стали смотреть во все глаза на наших благоверных, которые таковыми в реальности совершенно не являлись. Я чувствовала всем нутром, что вот-вот Демьян сорвется, не сможет быть сторонним зрителем этого действа, Однако он просто взирал на Карину и Сашу и ничего не делал. А со временем на лице его и вовсе появилось безмятежное выражение. Именно с этой физиономией он сначала повернулся ко мне и растянул губы в улыбке, а потом сделал то, что вновь стало чем-то совершенно неожиданным, но одновременно предсказуемым. Потянул меня за собой, словно на буксире, в сторону Рыбакова, И его любовницы. А когда мы притормозили возле них, и я лишь чудом не впечаталась в тело Вышеградского, Дэм объявил во я: « «Дорогая, а ты, оказывается, неплохо проводишь время и без меня. Но ничего, мы тут как раз случайно столкнулись с моей бывшей женой, так что у нас счет один-один». Я не понимала, что творится. Вроде бы мы договаривались совершенно о другом, не так ли? Посмотреть со стороны за Сашей и Кариной, а потом... Кстати, что потом? Позвать их на общий ужин и объявить, что мы все знаем? Впрочем, сейчас толку думать об этом не было никакого. Я ненадолго зависла над картиной маслом, представшей моим глазам. Сначала посмотрела на жену Вышеградского которая была удивлена настолько, что у нее аж челюсть отвисла. Затем на Рыбакова. Он повел себя удивительным образом. Встал так, чтобы коро оказалась за его спиной и тем самым демонстрировал желание и готовность защищать объект своего воздыхания до победного. Саша тоже совершенно не понимал, что вообще творится. Этот вывод я могла сделать из того, какое выражение появилось на его лице. «Бедный Рыбаков!» Так силился осознать, что его шашни с Кариной больше не являются ни для кого секретом и никак не мог этого сделать. «О, милый!» — воскликнула жена Вышеградского таким искусственным голосом, что он больше бы подошел к какому-нибудь роботу, а не живому человеку. «Я не знала, что ты так быстро управишься, но очень рада, что смог приехать». Она вышла из-за спины Саши и, приблизившись к Демьяну, положила ладони ему на грудь. Быстро скользнула взглядом по нашим сплетенным рукам, но сделала вид, что этого почти не заметила. Проговорила мягко. «Без тебя я провожу время плохо, ты же это знаешь» произнесла она, глядя на Вышеградского так, словно была заклинательницей, использующей взгляд для того, чтобы заставить остальных делать так, как она хочет. Но да, мы познакомились с Александром и решили, что будем общаться. Повернувшись к застывшему Рыбакову, на лице которого так и продолжала растекаться ошарашенность высшего пошиба, она продолжила. «Как мама? Ты отвез все подарки?» Она взяла Вышеградского под руку и увлекла в сторону. И только в этот момент он выпустил мою ладонь, что стало для меня весьма неприятным событием. Умом я понимала, что так все и должно было сложиться, но успела отреагировать весьма странно, в который раз за сегодняшний день. Ведь невозможно было отрицать тот факт, что меня весьма задело, когда Демьян стал уделять внимание жене, оставив меня наедине с Сашей. Последний, кстати, так и продолжал смешно открывать и закрывать рот, пытаясь постичь, что же вообще такое случилось прямо здесь и сейчас. Я играть с ним не планировала, попросту не видела в этом смысла. Приблизилась и произнесла тихо, но так, чтобы Саша слышал каждое слово. Значит, для этого ты от меня и пытался избавиться, чтобы провести здесь время. «С другой? Раз уж мы, судя по поведению Вашеградского, выкладывали перед этими двумя всю подноготную, смысла в том, чтобы ходить вокруг да около не было. Или я как-то неправильно все поняла?» «Мира, что ты несешь? Тут же, взяв себя в руки, обрушился на меня муж. «Какое время с другой? Мы с Кариной только-только познакомились, как она и сказала. Я не удержалась». Машинально бросила на Дема взгляд и поняла, что мой бывший муж хмурится, глядя на нас с Рыбаковым. Ему не нравилось то, как себя вел по отношению ко мне Саша. Но разве он не ожидал того, что все случится именно так, когда мы откроем любовникам свое присутствие? «Ну окей», — пожала я плечами, сделав вид, что принимаю объяснение мужа. Сама же думала о том, что сегодня все и решится. «Мне в любом случае дальше не по пути с Александром, и он узнает об этом в тот момент, когда мы покинем данный гостеприимный дом. Но если Демьян против и хочет еще поиграть в непонимание, то не за мой счет, пожалуйста». Рыбаков облизнул пересохшие губы и подошел ко мне. Он то и дело бросал на Дэма с Кариной такие взгляды, по которым сразу становилось ясно, что Саша находится в растерянности — Однако играть роль до мужа он продолжил и дальше. «Интересно, у них с женой Вышеградского такое условие? До победного делать вид, что они не вместе, потому что их союз существует в благоденствии только потому, что его спонсирует Демьян? Фу, как мерзко и противно! Любимая, я очень рад, что ты все же смогла сюда приехать. Давай же развлекаться, пока у нас есть такая возможность». Саша вдруг пошел на запрещенный прием, положил руку на мой плоский живот, как бы намекая на то, что совсем скоро у нас родится ребенок и нам будет до подобных мероприятий. Какой же сволочью он был, раз играл на настолько тонких материях. И как же мне хотелось прямо сейчас услать его ко всем чертям. Но я ведь доверяла Демьяну. У него был свой план — и нам стоило его придерживаться, по крайней мере, пока мы находимся у Савельевых. «Я не особо настроена на развлечения», — ответила мужу в противовес тому, о чем на самом деле думала. «Но в целом, если мы пойдем и немного перекусим, буду не против». Странно, но у меня и впрямь проснулся аппетит. Вроде как нервное состояние должно было напрочь отменить все потребности в еде, а я начала ощущать самый настоящий голод. Пойдем, конечно», — заявил с готовностью Саша и, взяв меня под руку, увлек к лестнице на первый этаж. Я не стала посылать Вышеградскому никаких взглядов, по которым можно было что-то понять, но когда мы с Рыбаковым уходили, я чувствовала, что Дэм на нас смотрит. Впрочем, данный аспект я очень быстро выбросила из головы, потому что нам с мужем предстояло общение тет тет и я пока не особо понимала, как мне следует себя вести, чтобы наша игра с Вышеградским не пострадала совершенно случайным образом в ближайшие полчаса-час. Мы добрались до того места, где гостей кормили на убой. Здесь был организован фуршет, на столах расставлены закуски и напитки, от одного взгляда, на который меня стало тошнить. Хотя я и понимала что первоначально виной тому эмоциональное напряжение, в котором я пребывала, состояние будто меня могло вот-вот вырвать, никуда не девалось. И меня в этом всем волновала еще и роль Демьяна, вернее то, как он станет себя вести в обозримом будущем. Показалось, что Вышеградский сейчас меня бросит, оставив наедине с мужем, а сам будет решать свои вопросы с женой, которую он, скорее всего, любит настолько, что я даже начала задаваться вопросом, не простит ли Карину Дэм грешным делом. «Это так удивительно, что ты все же смогла здесь быть». «С восторгом, в котором сквозили нотки очень неискреннего воодушевления», — заявил Саша. Он поднес к губам канапе, которое уничтожил в один присест. Это тоже выдавало тот факт, что Рыбаков находится в высшей степени ажитации. Пару раз он бросил взгляд на второй этаж, где продолжали находиться демьяны и Карины. И мне в голову пришла дурацкая мысль о том, что страдания мужа я все же разделяю. Ведь и сама думаю, где там Вышеградские что у него вообще происходит. Да, я сама удивлена, мрачно откликнулась, взяв со стола крохотный бутерброд с черной икрой. Отправив его в рот, поняла, что напрочь не ощущая вкуса что лишний раз свидетельствовало о том, какие именно ураганы бушуют у меня в душе. Надо хотя бы попытаться взять чувства под контроль. «Может, мы уже нагуляли здесь, и нам пора домой?» — проговорил Рыбаков по прошествии времени. Он смотрел на меня вожидательно, а я, глядя в его глаза, не переставала задаваться вопросом. «Когда все случилось так, что мы с этим мужчиной стали настолько чужими друг другу людьми?» Передо мной ведь стоял самый настоящий незнакомец. Не его, а какого-то другого человека я и любила все то время, что мы были вместе, и от другого же была беременна. Честно говоря, осознание этого было таким убийственным, что я даже впала в состояние шока. «Не знаю, Саша», — откликнулась едва слышно, и в этот момент случилось то, чего я подспудно и ожидала, и нет. К нам с мужем подошли вышеградские Карина, и Демья накинув нас троих, выразительным взглядом произнес Думаю, что нам всем стоит отправиться в какое-нибудь уединенное место, где мы обсудим важные вещи. Взор, его, предназначенный мне, явно говорил: Мой бывший муж собирается выложить перед сладкой парочкой все. Наступил момент Х извините но я не совсем понимаю что вообще происходит начал саша но выглядел при этом настолько жалко что мне стало даже противно мы просто здесь отдыхаем какие вообще важные вещи он посмотрел на демьяна с вызовом, но я уже понимала что рыбаков все осознал как осознала и его любовница которая глядела на нас с вышеградским затравленным взором вот сейчас пойдем И поймешь, пообещал моему мужу Демьян, после чего направился куда-то, очевидно, чтобы отыскать то самое уединенное место.